три. Это было намеренно. Бенни, как изможденный барьерист, закинул правую ногу на перила, при этом замахал руками, словно прощаясь с облетевшей Ивой в парке, крона которой возвышалась над зданием клиники. Он подался грудью вперед, прогнулся и на мгновение напомнил парашютиста перед раскрытием парашюта, а затем зацепился левой ногой за перила. Обледенелые перекладины задрожали. Казалось, что Бенни пытается развернуться в прыжке. Он замахал правой рукой, и тут подозрение Марка подтвердилось. Это была не случайность. Бенни притормозил, пытаясь предотвратить падение, и в последнюю секунду ухватиться за перила. Но почему? Перед глазами у Марка танцевали снежинки, когда он, шатаясь, вышел из бюро на террасу. Рука Бенни соскользнула с края перил, но он сумел ухватиться за перекладину. Он висел на одной руке за ограждением и дрогал ногами. Пытался схватиться за что-нибудь другой рукой, Но металлические брусья были такими обледенелыми, что его пальцы то и дело соскальзывали. Он хочет подтянуться обратно. Он передумал. Марк поспешил ему на помощь, но больше скользил подошвами, чем продвигался вперёд. Пальцы Бенни полностью соскользнули с перекладин, и теперь он обеими руками держался за один лишь декоративный молдинг. Когда Марк наконец добрался до него, он висел уже на первых фалангах пальцев. Марк перегнулся через перила, посмотрел вниз, И понял, почему не передумал. Слишком высоко. Он выбрал не ту сторону для своего прыжка. Смерть головного мозга, но сердце должно ещё биться. Сделай, как я тебе показал. Уже при падении с третьего этажа неизвестно, переживут ли органы удар такой силы. А здесь было ещё глубже, потому что Константин распорядился выкопать котлован перед восточным крылом. Для пристройки подземного гаража или бассейна для пациентов, проходящих реабилитационное лечение. Отсюда, сверху. Цель была неясна, чего не скажешь о последствиях, которые будет иметь падение с такой высоты. Бенни просто разорвет на части. Тем более фундамент ямы был выложен стальной сеткой. Ни кустарников, ни лужайки, ни земли. Внизу не было ничего, что могло бы смягчить падение. «Проклятие!» – прошептал Бенни. Он старался не шевелиться, чтобы не сорваться вниз. Его замерзшие пальцы побелели. Долго ему так не продержаться. «Я помогу тебе», — сказал Марк. Со своей стороны ограждения он ничего не мог сделать. Он перешагнул через перила и оказался на небольшом выступе стены, за которой держался Бенни. Подошва его кроссовок скользили по мокрой каменной плите. «Окей», — сказал он и схватил своего брата за рукав. Другой рукой он вцепился в перекладину. «Я тебя держу», — солгал он, уставший и слабый, Марк с трудом стоял на ногах, не говоря о том, чтобы подтянуть брата и перетащить его через перила. «Чёрт, у меня даже умереть не получается», — сказал Бенни. Марк измученно улыбнулся ему и снова солгал. «Я справлюсь. Забудь. Ничего подобного. Отпусти меня, или мы оба погибнем». Пальцы Марка соскользнули с мокрой куртки брата, но он снова успел схватить его. Он посмотрел вниз, ища помощи, но территория клиники в такую погоду словно вымерла. Машина скорой помощи с красным крестом на белой крыше была припаркована в пятидесяти метрах, толку от неё было мало. «Мне очень жаль», — услышал он своего брата, всё ещё пялясь на крышу машины скорой помощи. Нелепая и абсолютно неподходящая мысль промелькнула у него в голове, и Марк рассмеялся. «Кросс!» «Что?» — спросил Бенни. «Радио Оракул. Певца зовут Кристофер Кросс». Бенни посмотрел наверх и слабо улыбнулся. Неожиданно он больше не выглядел, как человек, который висит на краю обрыва и борется за жизнь. Хотя его тело было одной напряженной мышцей, он выглядел умиротворенным. Для него все было решено. «Отпусти меня!» — в последний раз попросил он. Марк кивнул. Затем собрал последние силы и схватил своего брата обеими руками, выпустив перекладину. Ему было нужно всего несколько сантиметров, чтобы немного подтянуть Бенни вверх. Он не смог поднять его так высоко, как надеялся. У него просто не было больше сил. Результат был неоптимальный, и риск еще оставался. Но в конце, в самую последнюю секунду, внутренний голос сказал Марку, что его план сработает, когда он оттолкнулся от выступа и вместе с братом полетел вниз».